В действительности, везением тут и не пахло. Инспектор Макс Хорнунг распутывал сложнейшие уголовные дела тем же способом, что бухгалтер Макс Хорнунг выводил на чистую воду самые хитроумные финансовые операции мошенников и проходимцев. «Мозг Макса Хорнунга, как локомотив», Мог двигаться только по одной колее, колея же это более походила на монорельс, так куска она была. Ему стоило только зацепиться за какую-нибудь маленькую ниточку, едва торчащую из материи, как он тотчас начинал ее потихоньку вытягивать, и чей-то блестящий, неоднократно испытанный и до мельчайших подробностей замысел начинал трещать по швам. Бесила его коллега феноменальная память Макса. Он мог мгновенно вспомнить то, что когда-то слышал, читал или видел. Еще одним дополнительным штрихом, свидетельствовавшим против него, как будто и сказанного еще не доставало, были его счета на официальные расходы, которые он предъявлял в бухгалтерию полиции и которые буквально ошеломляли всех его товарищей по работе. Когда он в первый раз предъявил платежную ведомость, обер-лейтенант вызвал его к себе в кабинет и мягко сказал ему «У вас тут небольшая ошибочка в расчетах, Макс». Это было равносильно тому, чтобы заявить Капабланке, что он пожертвовал ферзя по недосмотру. Макс недоуменно замигал глазами. «Ошибка в моих расчетах?» да а фактически даже несколько ошибок. Обер-лейтенант ткнул пальцем в лежавшую перед ним бумажку. «Поездка в город — 80 сантимов. Обратная дорога — 80 сантимов». Он оторвался от бумажки. «Но номинальная плата за такси — 34 франка в одну сторону, и столько же, соответственно, обратно». «Естественно, господин обер-лейтенант. Ну, поэтому-то я и поехал на автобусе». У лейтенанта полезли вверх брови. На чем? На автобусе? В экстренных случаях инспекторам разрешалось не пользоваться общественным транспортом. Это было неслыхано. Обер-лейтенант не нашел ничего другого, как сказать. В этом не было никакой необходимости. То есть, естественно, мы... «Мы не поощряем мотовство среди полицейских, Хорнунг, но у нас вполне приличный бюджет на экстренные расходы. Или возьмем, к примеру, это. Вот, тут указано, что в течение трех дней вы находились в деловой командировке, но вы забыли включить ведомость расхода на питание». «Почему забыл?» «Нет же, господин обер-лейтенант, по утрам я пью только кофе, а ужин готовлю себе сам». «Все, что для этого необходимо, я вожу с собой. А вот расходы на обеды я... Вот, пожалуйста, я включил же в ведомость «Угу». Так оно и было. «Три обеда на общую сумму в 16 франков. На такую сумму этот кретин мог получать обеды только с сладка армии спасения». Обер-лейтенант сухо проговорил. «Инспектор Хордунг, ваш отдел просуществовал уже сотню лет» до того, как вы поступили в него, и еще просуществует сотню лет после того, как вы его покинете. И в нем есть определенные давно устоявшиеся традиции. Он подтолкнул ведомость к Максу. «Кроме того, дружище, нельзя забывать о своих коллегах. Надеюсь, я ясно выразил свою мысль. А теперь возьмите эту ведомость, правильно ее оформите и верните мне». — Слушаюсь, господин обер-лейтенант. Простите, я... Видимо, я действительно допустила оплошность. Великодушный жест рукой. — Все в порядке. В конце концов, вы же все еще здесь. — Совсем новенький. Тридцатью минутами позже инспектор Макс Хорнунг вернул переоформленную ведомость. В ней он сократил общие расходы еще... На три процента. И вот в этот ноябрьский день старший инспектор Шмидт держал в руках отчет инспектора Макса Хорнунга, а автор отчета стоял перед ним на вытяжку. На нем был ярко-синий костюм, коричневые ботинки, и белые носки. Несмотря на все усилия остаться спокойным, включая дыхательные упражнения по системе йоги, инспектор Шмидт только что не топал на него ногами — «Вы были на посту, когда пришло известие о катастрофе, Аралон. Вашей задачей было немедленно приступить к расследованию аварии, а вы туда прибыли спустя 14 часов. За это время сюда могла бы прилететь вся новозеландская полиция и успеть вернуться обратно к себе!» «Да нет, господин старший инспектор». — Вы простите меня, ради бога, но дело в том, что время полета из Новой Зеландии в Цюрих на реактивном своем... — МОЛЧАТЬ! Старший инспектор Шмидт руками пригладил свои густые, быстро сидеющие волосы, не зная, как вести себя дальше. Оскорбления и разумные доводы отскакивали от инспектора Хорнунга, как горох от стенки. Он был полным идиотом, которому, по иронии судьбы, ужасно везло. «Я не намерен больше терпеть самодеятельность в вверенном мне отделе, Хорнунг. Когда другие инспекторы заступили на дежурство и увидели ваш отчет, они немедленно отправились на место происшествия, вызвали скорую помощь, отправили тело в морг, провели его опознание». Он почувствовал, что говорит скороговоркой, и вновь попытался заставить себя успокоиться. «Короче...» Они сделали все, что обязан был сделать нормальный детектив. В то время как вы, Хорнунг, сидя у себя в кабинете, одного за другим подняли среди ночи с постели половину всех самых важных людей в Швейцарии. Э, «Простите, инспектор, э, я думал...» «Хватит! Из-за вас!» «Я все утро обязан сидеть на телефоне и только и делать, что извиняться, извиняться, из Но, простите, я должен же, я был, выяснить... Все!» «С меня довольна. Вон отсюда!» «Да. Слушаюсь, господин старший инспектор. Можно мне присутствовать на похоронах? Они состоятся сегодня утром?» «Да, вы свободны. Спасибо. Да, я...» «Уходите же вы, наконец!» только спустя 30 минут после ухода инспектора Хорнунга старший инспектор Шмидт смог вновь восстановить нормальное дыхание.